На миг прикрыла глаза, вспоминая и беззащитный взгляд зелёных глаз, и забавные ямочки на щеках, и хриплый шёпот. И от этих воспоминаний по телу пошла волна жара. Руки задрожали, выронив колдовской фолиант. Посыпались от ладони зелёные и белые искры. Я испуганно уставилась на них, не понимая происходящего. Это ещё что? Откуда подобная магия? Я же даже заклинаний никаких не шептала. Попыталась успокоиться, задышала глубоко и часто. А когда искра исчезли, мир вокруг закачался. И ничего, кроме желания бежать и искать несносного эльфа, не осталось. В себя я пришла лишь на мгновение, когда обнаружила, что ползу по полу на четвереньках, пытаясь обнаружить следы незнакомца, а потом уже произнести поисковое заклинание: "Чур меня, минуй же, пуще всех печали такая любовь". Я села, потрясла головой, надеясь, что непонятное наваждение исчезнет. Может, просто ослабла после похода на озеро Сил-то вытянули эти чарующие воды немало. Облизала пересохшие губы, сосредоточилась. Но это все. Мавки да кикиморы, что в лесу живут, забавляются. Ну, меня точно не тронут, но проказничать нечисть любит. Я поднялась, сбегала к ручью, умылась ледяной водой, стараясь не думать об Эльфе. Получалось плохо. Он мерещился мне за каждым деревом и кустом. Ну уж нет. Кто бы из нечисти так со мной не забавлялся. Себя обозорить я не дам. Не нужен мне никакой эльф. Разозленная, как шершень, вернулась я в избушку и принялась за приготовление зелий и разных настоек. Сдаётся скоро точно кто-то из жителей осмелев явится либо за приворотным, либо за целебным. Другие снадобья почему-то в последнее время пользовались редким спросом. Так и случилось. Сначала робко постучав, пожаловала дочка старосты за приворотным. При этом долго мялась, комкала подол платья и глаза опускала, прежде чем осмелилась просьбу сказать. Зелье я ей дала, золотой взяла, но честно предупредила, что сработает только в том случае, Если мужчина испытывает к ней хотя бы симпатию, стоило только дочери старосты уйти, народ пошел косяком. Они не скупились. и Я щедро разливала зелье во флаконы и радовала деревенских. Эх, жаль, что более сильных трав у меня нет. Настойки с ними стоят дороже, эффект от использования в разы быстрее и лучше. Наверняка в эльфийских лесах растут Но разве пустят ушастые и высокомерные заразы в свое королевство ведьму? А как же хочется там побродить! Я столько об этих заповедных лесах наслышана. Там и папоротник, говорят, цветет раз в году, и многоглазка, дарующая мудрость есть, и даже ведьмин цвет ковром стелится, только успевая листья обрывать и усиливает он любые чары. Еще одна моя несбыточная мечта. К вечеру народ разошелся, довольный своими приобретениями, а я подсчитала заработок, прикинула, сколько еще нужно, чтобы скопить на собственную избушку, спрятала в заветный узелок, который кроме меня никто не развяжет, и занялась повторением ритуала с нанесением защитной магии. Мои чары рассеялись с рассветом, а лишь низгинувшие люди мне были не нужны. Со старостой я уже поговорила, объяснилась, с чем пришлось столкнуться. Нет, ни ведьма, ни маг, не смогут уничтожить озеро, но перенести его туда, где никто не найдёт, было в моих силах. Главное справиться со своими желаниями, не дать им завладеть собой. Я пошла по тропинке. В этот раз шла медленнее, четко про себя повторяя действия ритуала который поможет перенести озеро. Уселась на пне, приготовилась ждать. И всё было как и в прошлый раз. Смолк лес, затянулось сизыми тучами небо, расплескалось озеро, окутанное туманом, и поплыла мелодия, пронзая сердце. И всколыхнуло всё то, что пряталось в самых заветных уголках души. Детство, где были родители, мама и папа, счастливые, улыбчивые, такие гордые от того, что в дочери проснулся дар феи. Хорошо, что они не видели, как их дочь отдала крылья богам в качестве дара, избавив деревню от дюжины темных колдунов насылавших проклятия. Слишком было бы для них горько, слишком больно узнать, что любимая дочь стала ведьмой. По своей воле. Это не поймут даже самые близкие. Что уж тут говорить о людях, которых ты спасала? Они гнали меня через деревню и лес с вилами и косами. Чедили самоцветные факелы, лаяли собаки, чуя добычу. Сколько бы я отдала за возможность иметь крылья. Сколько. Я стряхнула на вожденье, которое создала мелодия, бросилась бегом вокруг воды, рассыпая травы, шепча слова ограждающего заклинания. Резанула ладонь, позволяя крови стечь вниз, создавая защитный барьер. И мелодия вдруг окутала меня всю лаская и согревая, как материнские объятия, которых мне уже никогда не познать. Умерла матушка, а потом и батюшка в ту роковую ночь, когда пришли к нам черные маги, давно приступившие грань. Им нужна была сила, чтобы вершить проклятья дальше, а ее могла дать только жизнь. Кем были те маги, что вынудили меня отдать крылья, вынув душу? Я до сих пор не знала и не узнаю. А крылья, как наеву вижу, прозрачные, как у сверкают на солнце искрятся. Они тебе не нужны. Вдруг раздался спокойный мужской голос. Он казался знакомым, Но вспомнить его я не могла. Не нужны тебе крылья ведьмочка, и без них проживешь. Света в тебе немерено!» Я протянула руку к тому, что сверкало прямо передо мной. Еще шажочек. Маленький, почти крошечный. Я смогу. Я сделаю. Я Я готов дать тебе больше. Слышишь? всю любовь, на которую способен. Я замерла, почти коснувшись крыльев. Ты сможешь парить от счастья, летать так высоко, как ни одни крылья не поднимут. Я обещаю, ты никогда не пожалеешь, что сделала такой выбор. Время замерло. Мир застыл. И что же мне для этого надо сделать? прошептала я. Всего лишь оглянуться и протянуть мне свою ладонь. Решайся. Мелодия вдруг стала сильнее, сковала, лишая воли. Крылья затрепетали, словно их коснулся невидимый ветер. Я неимоверным усилием опустила руку и оглянулась. Эльф стоял в двух шагах от меня, все в том же сером плаще, с рассыпанными по плечам белоснежными волосами и протянутой рукой. Моя ладонь, когда я ее вложила в его, дрожала. И мир уже тонул не от мелодии, что звучало где-то там вдали, а от пронзительного взгляда зелёных глаз. Почему у меня ощущение, что я ждала тебя всю жизнь? прошептала я, чувствуя, как по щекам текут слёзы. Эльф не ответил, притянул к себе, подхватывая на руки И только тогда я осознала, что по пояс находилась в озере. Дрожь усилилась. Я жалобно всхлипнула, ощущая себя маленькой и глупой девочкой, а не всемогущей ведьмой. Тише, тише, мой рассвет, прошептал мужчина совсем нежно, словно убаюкивал. Но справиться с эмоциями у меня не получалось. Осознав, что чуть не нырнула за крыльями в озеро, оказавшись на грани смерти, я рыдала в голос, уткнувшись в надёжное плечо, заслонившее от беды. Эльф же только изредка касался губами моей макушки, шептал что-то успокаивающее и куда-то меня нёс. Ливень на этот раз застал нас на полпути к избушке только тогда я немного пришла в себя и попыталась выпутаться из его объятий, пойти сама, но мужчина не дал. Зашептала заклинание, пытаясь создать купол, чтобы скрыться от дождя, но ничего не вышло.